Глава пятая. Поднявшись из подвала наверх, я направилась не на улицу, а в торговый зал, рассудив, что будет полезным определить рабочее место Ивана, чтобы в следующий раз, если возникнет необходимость, не тратить время на его поиски в этом столпотворении. А необходимость может возникнуть завтра же, если Кирилл пренебрежет моим желанием встретиться с ним и на свидание, не явятся. Что ж, он старик, хотя и старик не совсем обычный, и ему простительно проигнорировать просьбу даже такой женщины, как Татьяна Иванова. В этом случае будут доставать его настойчивостью. Дожидаясь Ивана, имело смысл заняться чем-нибудь, не привлекающим внимания окружающих. Проще всего было действовать по одному из двух вариантов. Вариант первый. демонстрируя деловитую занятость, курсировать от прилавка к прилавку, прицениваться, торговаться, общаться с покупателями, обсуждая качество продуктов и цены, не находя, естественно, ничего для себя подходящего. Вариант второй. Приняв образ рассеянной простушки, подолгу задерживаться в каждом месте, рассеянно рассматривать товары и безропотно уступать место более уверенным в себе согражданам. И при этом ни на минуту не упускать из виду проем двери, ведущий через узкий коридор в местное подземелье. Но был еще и третий вариант. У бабульки, притулившейся в тихом закутке, я купила несколько пирожков домашней выпечки и, выбрав подходящее место, где толпа не могла причинить мне вреда, принялась жевать, дожидаясь семиродова. За этим занятием тянуть время можно было не бесконечно, но довольно долго. думая я перекусила наспех, Пирожки оказались съедобными, и тянуть таким образом время было терпимо, даже нужно. Потому что Иван к своему рабочему месту явно не торопился, несмотря на предупреждение о том, что в ожидании его некто Сергеевна уже изошла соком от нетерпения. Постепенно лица людей и звуки, слившись в нечто единое и бездушное, перестали привлекать мое внимание, толпа стала... серый и монотонный. С посещением рынка полностью подтвердилось еще одно из имевшихся у меня предположений, способное сыграть важную роль в планировании дальнейших действий. Убийца Аладушкина Кирилл Семиродов. Это однозначно и не требует дополнительных доказательств. Сегодня утром специалисты из пожарной охраны наверняка побывали на пожарище и осмотрели место, включая и парк. Трупа там еще не было. Рокеры же приезжали туда перед тем, как встретиться с нами, но значительно позже пожарных. И нашли труп. В этот промежуток времени и было совершено убийство. Почерк Семиродовский. Удавку твердой рукой на шею. А Иван сегодня на работу не опоздал. Бендюжникам врать не было смысла. Значит, остается один Кирилл Федорович. Он... и есть убийца. Следователю из органов, возможно, этого было бы мало. Ему потребовались бы еще факты, свидетели, признания и правильно оформленные бумаги. Мне же достаточно убежденности, основанной на знании и непредвзятости. Когда есть знание, можно работать дальше. Итак, сегодня вечером я встречаюсь с человеком, который... Не далее, как сегодня утром совершил убийство. «Интересно, а что ты здесь делаешь?» – прозвучала негромко возле меня. «А ты?» – спросила я машинально, все еще находясь в состоянии задумчивости. «Я пирожок ем, а я мясо на шашлык выбираю». «Ох, ё-моё, да это усатый!» – высмотрел меня в моем закутке и решил заговорить. «Надо же!» «Гуцул!» — признала я его вслух. «Где Гуцул?» — завертел он головой, делая вид, что не понимает, о чем я. Неудивительно, что я его сразу не узнала. Куда делись его замасленная, выгоревшая футболка и потертые джинсы? Передо мной стоял во всех отношениях прилично одетый мужичок, и ковбойские сапожки из рыжей кожи он сменил на вполне заурядные плетенки. «Ты Гуцул!» — ответила я, сунув ему в руку последний оставшийся у меня пирожок. Он, будто и не ожидал иного, отхватил от него сразу половину и с аппетитом заживал, причмокивая. — Я не Гуцул, — возразил он, стараясь внятно выговаривать слова. — Меня зовут геннадий а для друзей просто Кеша. Проглотив, поправил усы, свисающие до подбородка. — До драки! — он усмехнулся, как над детской шалостью. — Мы... Завтрашним утром отвалить отсюда хотели. А сегодня прощальный ужин решили организовать. С пивом, винишком и шашлыком. Отпраздновать неудачу. Но тут явилась ты со своим Тарзаном. Слушай, кто он такой в самом деле? Гуцул, то есть Кеша, затолкал в рот остаток пирожка и, работая челюстями, вопросительно уставился на меня светлыми глазами. Я смотрела на него с улыбкой. «Знали мы, что в Тарасове ребята есть». И сами вроде не промах. Но таких Джекичанов нам встречать не приходилось, правда. Мой ответ был ему необязателен, и он его не дождался. эту уперлась после вашего отъезда. Не свернуть. Поживем, говорит, еще пару дней. Рискнем, останемся. А вдруг что и выйдет у этой Ивановой? Уж больно она, говорит, хорошо в присядку пляшет и коленками дерется. И нам понравилось, ей-богу. Ты где таким фокусом выучилась? Неужели в Тарасове? В общем, решили остаться. Но праздник устраиваем. Поминки по Катькиному наследству. Хочешь, приезжай. Приезжай с Тарзаном. Мы будем рады. Спасибо за приглашение, Кеша. В проеме показалась, наконец, долгожданная фигура. Я хорошо различила ее сквозь людское мельтешение. Мне бы хотелось приехать провести вечер с такими милыми людьми. Но обещать я не могу. Дела, Гуцул, и Тарзан сегодня тоже занят. Жаль. Ну, если освободишься... Он, как это часто бывает, с обеседниками машинально проследил за моим взглядом. Увидев Ивана, он насторожился, подобрался весь и стал похож на кота, обнаружившего рядом с собой зазевавшегося воробья. вот и шашлычок. Проговорил он вкратчиво и двинулся в сторону Семиродова, даже не попрощавшись со мной. «Стой! Стой, Гуцул!» Я вцепилась в его запястье, впору за ворот его удерживать. А когда он дернулся, попытавшись освободиться, прошипело ему в самое ухо. «Это не только твой, но и мой шашлычок тоже». Он смотрел на меня взбешенным взглядом. «Горячий парень, прямо как мотоцикл». с хорошо отрегулированным движком и заводится с полоборота. Но и я, не лыком шито, хватку не ослабила. Еще не хватало, чтобы мои планы разрушились из-за роки ракеши. Чего? Ничего. Баранина в другой стороне продается, вон там. Пошли провожу. И, видя его злое выражение лица, добавила для ясности, но уже мягче. Я сюда... Кеша не пирожки есть пришла. Должно быть, он рассудил, что Семиродов никуда не денется, а будет где-нибудь поблизости, и его вполне можно будет отыскать позже, после того, как удастся отвязаться от меня. Поколебавшись, он все же пошел за мной, хотя с видимым неудовольствием. Мы купили хороший кусок баранины и вышли на улицу под ручку, как дружная семейная пара. Вот только под локоток его держала я. Низковат он был. Почти на пол головы ниже меня. А я в этом отношении консервативна. Люблю высоких. Ты на мотоцикле сюда добрался? Где он? Там. Махнула рукой куда-то вбок. На соседней улице. Но я не тороплюсь. Вот что, Геннадий. Вы сегодня Ивана не трогайте. Ладно? Не мешайте мне. Я тебе прямо скажу. Сегодня вечером он устраивает мне встречу со стариком. А я кое-что обещала Екатерине. Неужели забыл? Все я помню. У Рокера испортилось настроение, от его веселости не осталось и следа. Он выглядел сейчас так же ершисто, как тогда перед дракой, когда Косте пришлось свалить его на землю. Мы не хотели его сегодня шлифовать. Планировали сделать это перед отъездом и отшлифуем. Хоть так отыграемся. А сейчас просто сердце взыграло. Про Кирилла не забудьте, напомнила я, и он скривился, как от зубной боли. Нет, сдохнет еще, старый черт. Уезжай к своим, Гуцул, и на рынок не возвращайся, попросила я его по-человечески. А я, если смогу, приеду на ваш праздник. Расскажу свежие новости о делишках дядьки с племянником». «Не вернусь. Ладно», — пообещал мне Кеша и улыбнулся. «А то еще мясо протухнет на такой-то жаре. А ты приезжай, хоть и без Тарзана. Так даже лучше будет. Сердцем чую». «Игривое оно у тебя, сердце». Урожайный день на мужиков у меня выдался. Если с Костей, то Гуцул уже третий. Правда, самый маленький. На этом мы расстались. вполне довольные друг другом. Отойдя с десяток-полтора шагов, он обернулся и отсулютовал мне рукой. Я едва ответила ему, обдумывая возможности воздействия на семиродовых для получения подписи Кирилла на гансовой купчей. «Как поступил бы на моем месте обычный агент из фирмы, занимающейся махинациями с недвижимостью?» После пары слов о невыгодном для погорельцев упрямстве Он разложил бы перед Кириллом бумаги и, щелкнув ручкой, объяснил бы, где нужно поставить подписи дату. Старый вурдалак послал бы его подальше, быстро и конкретно. Юрист от братвы, а заботься о вдруг тем же самым, тоже не стал бы тратить время на долгие убеждения, а предложил бы за подпись деньги, обещав за них спокойствие душевное и физическое. В таком случае Кирилл мог бы вспомнить старые зоновские связи, подсуетившись поискать поддержки, что в конечном итоге тоже должно сыграть в его пользу. Я же поражение не приемлю в принципе, и поэтому обставлю дело так, что продажа пепелища со всеми головешками будет для старика Семиродова не просто выгодно. На выгоду он плевать хотел. а окажется для него единственным приемлемым выходом из той непростой ситуации, в которой он скоро окажется не без моей помощи. Потому и не буду спешить раскладывать перед ним бумаги. Возможно, сегодня и не дойдет до них очередь. Может быть, завтра. Как там в гадании выпало? Действуй в соответствии с обстоятельствами и будешь удачлив в достижении цели. Значит, утро вечера мудренее. Но это справедливо в том случае, когда утренняя мудрость основана на вечернем разумном действии. Во двор Ивановой пятиэтажки машину я загнала уже в сумерках. А до этого минут тридцать кружила по району пешком, отыскивая дом с нужным мне номером. Нагулявшись досыта, я, как полагается, поволновалась перед ответственным событием но рассудив, что предугадать, как все обернется, невозможно, и поэтому бесполезно заранее сочинять какие бы то ни было варианты, пугая себя всякими сложностями, успокоилась. Собственно, двора как такового не было. Был дом и асфальтовая полоса перед подъездами, ограниченная с другой стороны высоким зеленым забором, общим для нескольких частных домов, чудом сохранившихся между рядами многоэтажек. Машина хорошо поместилась у навеса над одним из подъездов. Заперев ее, я постояла с сомнением, глядя наверх, а не ли по ней шутки ради с какого-нибудь балкона пустой бутылкой. Но другого такого же удобного места в этом, с позволения сказать, дворе не было, а оставлять ее в соседнем мне не хотелось. Прибыв навстречу с убийцей, машину надо иметь поблизости. Квартира Ивана оказалась на пятом этаже. На мой стук никто не отозвался. Кнопки звонка на косяки не оказалось, и стучать пришлось еще и еще раз. Уговаривая себя не огорчаться неудачей, а набраться терпения и ждать хозяев, я вернулась на улицу. Машина была пока в порядке, уличные фонари еще не загорелись, А у забора нашлась симпатичная лавочка, на которой, как на заваленке, сидели несколько человек, видимо, из местных. При моем приближении они подвинулись, предоставив мне место с краю, и я поблагодарила их за любезность. «Ты к кому приехала, дочка?» – сочным голосом спросила меня дородная пенсионерка, оказавшаяся рядом. «К Семиродовым», – она кивнула. «К Ванюше, значит? А к нему вчера жена приходила». И посмотрела на меня так, что понять ее можно было без слов. Вот, мол, на тебе. Каково? Я не отреагировала на ее слова, и ей стало неинтересно. Шумно зевнув, пенсионерка включилась в обсуждение внутренней политики нашего государства с соседями по лавочке. Не по душе была им эта политика. Из подъезда то и дело выходили, и входили в него люди. Старые и молодые, большие и маленькие. Но Ивана среди них не было. Уже стемнело, и, наконец-то, зажглись фонари. Сидевшие рядом соседки разбрелись по домам, и я осталась в одиночестве, кипевшая от долгого ожидания, как вода в забытом на огне чайнике. А буквально через минуту, вынурного с темноты между домами, ко мне подошел Кирилл Федорович. «Терпеливая. Давно ждешь?» «Здравствуй». проговорил он, усаживаясь рядом. Я посмотрела на него зло и удивленно, еле сдерживаясь, чтобы не нахамить, но претензию все-таки высказала. «Зачем в прятки-то играешь?» «А зачем сидела?» «Не могла встать и пройтись?» «Я бы тебя окликнул». «Бирюк ты нелюдимый!» Обругала я его про себя, но вслух сказала. «А ты что, людей боишься?» «Окликнул бы при них, я бы не обиделась». «Ладно». прорвало он меня с досады. «Вам бы, бабам, лишь бы отношения выяснять». Эти слова меня охладили, ведь он прав. Мои претензии не имеют к делу никакого отношения. Света здесь было маловато, и полумрак скрадывал уродливость его обезображенного лица. Обелеющая в темноте копна седых курчавых волос, нимбом венчающая голову старика, была даже по-своему красива. «Как?» «К нему обращаться», — подумала я, пока мы молча разглядывали друг друга. Оказалось, что думали об одном и том же. «Как твое имя, Муха назойливая?» «Ладно, прощу я ему Муху. Из уважения к седой копне не обращу внимания на это презрительное обращение». «Но ответить надо в тон, чтобы лишить его хамовитого преимущества. Называй меня Татьяной Керя. Он повернулся всем телом и, посмотрев в упор, коротко просопел. «Таня, так Таня!» «Значит, не обиделся, и рассчитала я верно. Керри дружески уменьшительная от, несомненно, близкого ему кореш, и по имени подходит, проглотил, не поперхнулся». «Зачем ты сжег дом, Кирилл?» Он вздохнул и коротко рассмеялся, тряхнув седыми кудрями. Хлопотливо ты не в меру. Но, баба, тут уж ничего не поделаешь. Сразу, сходу, за рога старого беса, а? Говори, говори, я слушаю. Нет, он все еще посмеивался. Сначала ты расскажи, кто ты, от кого и почему я должен отвечать на твои вопросы. Пришло мое время усмехнуться. Был бы ты Киря помоложе годков на двадцать? «Ударила бы я тебя по кудрявой головушке, несмотря на твою лихость, затолкала бы в машину, отвезла бы туда, где люди редко бывают, и все, что надо, из тебя выколотила». Он было отдернулся, но я повысила голос, не давая себя перебить. «Это если бы сама в форме и в настроении была, а если нет, отдала бы тебя специалистам». «Клопотлива ты, я же сказал, и ответить на мой вопрос не хочешь». «Виляешь, а придется ответить-то. Не ты мне, а я тебе нужен. Вот и говори, Таня». «Да это все равно, что голодному консервную банку грызть. Кирилла еще суметь распечатать надо». «Один ноль», — ведет он, заставил меня представиться, а теперь допрашивает, настойчиво и спокойно. «Далеко племяннику до дядьки». Если я хлопотлива, то ты любопытен не по теперешнему твоему чину. Много ты о себе представляешь. И много чего лишнего взял на себя за последние дни. Хорошо, я тебе отвечу. Хотя по делам твоим имею право забыть, что ты уже стар. И спросить с тебя в другом месте и по-другому. Я не из конторы, это понятно. А озабочена одним. Проследить, чтобы имущество покойного старика Лазового Досталось его внучке, Екатерине. «Кто я? Тебе сказано. Татьяна». «А от кого и почему спрашиваю? Думаю, сам понимаешь. В прошлом ты слыл умным, Кирилл Фёдорович». Эх, эх, эх вздохнул он, сгорбившись. «В прошлом много кое-чего было». «Да, пожар, например», не отступала я от своего. «Разве его забудешь?» прошлое это. Разве в прошлом такая, как ты, Татьяна, могла с меня спрашивать? Куда только его стройности и сила подевались. Рядом со мной сидел согнутый годами и жизненными бедами старик и вспоминал о своем прошлом, шлепая тонкими губами кривого рта. Вот ты, Таня, едва меня увидела, сразу про пожар. А нет бы Говорить со стариком, уважить его, представиться, от старых друзей привет передать, рассказать, как живут они. Может, помер кто уже, от какой болезни. Много ли мне надо? Уважение окажи, а потом и спрашивай. А ты сразу обвинять. Зачем дом сжег? А может, я и не виноват ни в чем, а? Он глянул на меня искоса, насмешливо, будто предлагал перебить себя, Но не дождался и продолжил все так же жалостно. Одним порадовала. Стародавней моей кликухой уши обласкала. Ее иванька то уже забыл, наверное. Если б не это, я бы с тобой совсем разговаривать не стал. Послал бы туда, откуда явилась. А если и пришлось бы ответ держать, то перед кем-нибудь поумней тебе. Хотя вам, молодым, сейчас один хер. Ну тогда... «Дерите шкуру на барабан. Не жалко. Отжил уже. Но с разговорами не лезьте. Не делайте вид, что по понятиям поступать пытаетесь». Сработало. Черт возьми. Керя принял меня то ли за представительницу какого-то бывшего, но до сих пор сохранившего силу авторитета, то ли еще за кого-то из их гнилой среды. И все это благодаря кличке, на которую я наткнулась случайно по какому-то сверхъестественному чутью. Полномочия я свои пока еще не подтвердила, еще не время. Весь серьезный разговор впереди, но заявку на них сделала. И она им была принята. Я почувствовала азарт от того, что одурачила старого Урку и поняла, что одного неосторожного слова будет сейчас достаточно, чтобы испортить все дело. — Почему Катька тебе ничего не говорила? И почему объявилась ты -то только сейчас, а не раньше? Приехали-то вы вместе? Ох, сколько вопросов, Кирилл Федорович. Он отбросил свою старческую растерянность и опять стал крепким и волевым стариком. Я же была сейчас сама любезность с плавными жестами и елейным голосом. Спрашивал бы то того, как Ванька твой меня в коридоре задушить пытался. «За эти дни вы с ним столько натворить успели, что не мне, а тебе отвечать надо». Кирилл промолчал, только фыркнул. Достав сигарету, настороженно покосился, когда я полезла в сумку за тем же самым. Лазовая обо мне только вчера узнала, когда возникла необходимость разобраться со всей этой историей. И то, думаю, она не до конца поняла, кто я такая. Да ей это и ни к чему». Заявилась я, как ты изволил выразиться, не сейчас, а в тот момент, когда все еще на лад можно было повернуть, то есть в самое время. И приехали мы с Лозовой не вместе. Дед ее уважаемым человеком был, ты сам знаешь. И знаешь, что последнюю волю такого человека надо выполнить. Надо, Семиродов, а? Так пусть внучка его получит все, что ей дедом завещено. Получит и живет дальше, как сможет. Потому что сама по себе она нет для кого интереса не представляет. Складно, ты говорить умеешь. Кирилл Федорович сдвинул брови и, не поднимая головы, выпускал дым из ноздрей искалеченного носа. Умная ты, видно, баба. Ну да, на такое дело дуру не пошлют. Слушай, зачем я дом сжег? И тебе говорю... И тем людям, что тебя послали, как на духу, Таня. Киря никогда крысой не был, никогда чужой, а уж тем более общаковое к рукам не прибирал. Лозовой меня знал, он мне верил, и поэтому дом свой здешний поручил моей совести. И Катька меня видела, когда еще малышкой была. Сколько раз при ней Лозовой говорил, что все Тарасовское ей должно отойти. А я дом-то сжёг. Вот так Таня жизнь шутить-то может. Думаешь, мне просто было на такое решиться? Он замолчал, задумавшись о чём-то тягостном, и я ему не мешала, не поторапливала, а терпеливо дожидалась продолжения. Хотя и любопытно было до нельзя. Как старик будет врать, и как объяснит убийство Оладушкина? О том, что я о нем знаю, ему наверняка уже Иван рассказал. У Кирилла было достаточно времени, чтобы все прокрутить в голове и составить свой вариант произошедшего. Похоже, я добилась таки чести выслушать его версию. Вранье скрывает правду, но в любом вранье есть и ее доля. Моя задача – выслушать Кирилла молча, без разоблачений, бесполезно они сегодня». и по его вранью уточнить свои представления о правде. А в будущем этой правдой его и прихлопнуть, заставить расписаться на купче и, если повезет, заставить заплатить лозовой засаженный дом. Впрочем, будем действовать по обстоятельствам. «Я ведь все по чести хотел, как полагается», он бросил сигарету под ноги, растоптав тлеющий в темноте окурок. «Зачем Катьке дом в Тарасове? Да еще старый». Я давал за него хорошие деньги, и она согласилась взять, а меня оставить в покое, чтобы доживал на привычном месте. Так я, Таня, закон хотел исполнить, ведь дом-то на меня записан был. Ну, ты об этом должна знать. А Лозовой-то как раз, хоть о покойниках плохо говорить не следует, закона плохо держался». «Сколько его знаю, всю жизнь заботился о своих карманах, но человек он все же был хороший, справедливый, потому воры и уважали его, а что побрякушки золотые покупал, так не на общаковые, и отдавал, бывало, их нагрев для общества, поэтому и терпели это его пристрастие, и только раз попытались на правеж вытянуть здесь». Тарасове. Кирилл взглянул на меня, видно, ожидая от меня каких-то вопросов, но, не дождавшись, продолжил. «За дом и за побрякушки с камешками. Дом-то отгрохал, по тем временам маховой. Не знаю я», развел он руками. «Может, напоследок он из ума выжил. Может, раньше его лишился, а только сказал он внучке перед своей кончиной». что помимо дома ей принадлежат еще и горсти рыжия, золото, то есть. Главное, Таня. Живу я здесь давно, к нему не раз ездил и с отчетами, и в гости. А никогда он ни при внучке, ни без нее не заговаривал ни о чем таком, кроме хозяйства. И поручений на этот счет не давал. В общем, пока я деньги за дом доставал, моча ей в голову ударила. Приходит и заводит речь о золоте. Я говорю, ты что, мол, родимая, опомнись, сама подумай. Побрякушки не дом, их при себе иметь можно. Если и сохранилось, что поищи у деда в имени, где он помер. Ответила она мне грубо. Вроде тебя такая же, горячая. А главное, послушай, какую дуру задвинула. Я, говорит, деньги за дом получу? Все сто восемьдесят тысяч. Здесь ты никуда не денешься. А потом этот дом вместе с тобой, Храчом старым, сожгу, если не отдашь все остальное. И это после того, как я столько лет дом для нее берег. Кирилл даже прослезился, до того расчувствовался. Обидела она меня так, что напился я в тот вечер, как давно себе не позволял. А на утро... Решил этот дом спалить. Ты пойми, Таня, он возмущенно постучал себя в грудь. Она не только меня, она память деда своего обидела. Он там не верил, а уж на что был человек опытный. Вот и сжег я дом. Туда ему и дорога. Суди меня, если право имеешь. Но и про нее не забудь. Не забуду, Кирилл Федорович. Пообещала я, задумавшись на некоторое время, больше для приличия. На самом деле меня интересовал один единственный вопрос. Причем здесь капли, о которых говорили Иван и Екатерина Лозовая. «А какие капли она с тебя требовала, Кирилл?» «Что?» – он достал новую сигарету. «Вот именно. Капли. Камушки это. В золоте. Лозовой их так называл». Из-за этих-то капель и вся неприятность, мать их так. Ну вот, добрались мы, наконец, до сути. Аккуратно старый врет, правдоподобно. Впору поучиться у него, себе в пример поставить. Порой бывает полезно вовремя соврать. И много капель лозовая с тебя требует. Старик задумался, глядя на сигарету, и решительно затолкал ее обратно в пачку. «А того хмыря, что у тебя на фотографиях, я убил, а не Ванька». Я даже вздрогнула. Настолько неожиданно прозвучало это признание. Понадеялась, что в темноте он не заметил моей слабости. Ванька по глупости его пьянь-синюшный в помощники взял. Он и начал болтать по округе, что это мы сами дом спалили, а не лозовая с дружками. А хотелось нам это дело на нее повесить». «Ну и попал он мне под горячую руку!» Он скрипнул зубами. «У этого волка даже зубы свои сохранились», — подумала я. «Удивительно! Протезами так не получится!» Кирилл вдруг рассмеялся. «Не стариковским хе-хе-хе, когда этого, а вполне нормально. Мне даже жутковато стало от близости этого матерого хищника». «Плохо, Кирилл, смеяться тут нечему!» Осадила я его. Поджог – это мелочь. Вы спалили свое, не чужое. По бумагам-то. Как? Дело на вас за это в конторе заводить не станут. Страховку не отдадут и только. А вот убийство – это погано. Вполне может статься, что уже завтра займутся и тобой, и Иваном. А если Оладушкин рассказал пожарникам о своем участии в поджоге? Нет, убежденно ответил мне Кирилл. Пожарник меня после Ваньки допрашивал, и я на этот счет у него все выснал. Они не слыхали об алкаше. По бумагам получается, что мы с Ваней одни действовали. А чего это ты, Таня, за алкаша впрягаешься? Чудно это, а? Мне опять пришлось напрячь мозги, чтобы ответить достойно и не выйти из образа. Требовалось срочно найти причину своего интереса к убийству Аладушкина и я ее нашла. Нельзя, Керри, тебе с племянником сейчас к ментам попадать, ответила я как можно равнодушнее и естественнее. Нельзя вам на нары, пока вы лозовой за дом не заплатите. Платить надо по любому, так что дом вы сожгли зря. Как знать, как знать, может и не зря. Я ждала от него слов возмущения, даже грубости. Но, похоже, Кириллу стало вдруг весело. И чем я ему настроение подняла? «А возьмет Катька деньги? Как думаешь?» «Возьмет», — пообещала я. «Возьмет и отвалит?» В его голосе звучала самая настоящая надежда, настолько искренняя, что я почти готова была ему посочувствовать. «Ведь я чему радуюсь?» «Если получится, то значит, все по справедливости. И мы с Ванькой хоть и дураки, что дом сожгли, они кому ничего не должны. Это ценно. Хорошо, Кирилл Федорович. Я сделала вид, что рада его решению. Не ожидала, что ты так легко согласишься». С этого момента он стал похож на обыкновенного деда. Даже милого в своем старческом добродушии и симпатичного. особенно если не обращать внимания на его плохо различимое в полутьме лицо. Но сейчас я не верила ему более, чем когда-либо за время нашего разговора, и поэтому делала вид, что довольна, без особой надежды, впрочем, на то, что и он мне поверит. Вот только видеть я ее, Катьку, не хочу. Без меня ей деньги передашь, ладно? Я тебе, а ты ей. «Прекрасно, Кирилл Фёдорович. А чтобы ты не усомнился...» «Нет», — возмутился он, но я настояла. «Чтобы у тебя не возникло сомнений, что деньги попали в её руки, пусть при этом Иван присутствует. Собственно, он и сам это сделать может, но тогда уже при мне». «Отдашь ты», — настаивал Кирилл. «От Ивана она не примет, и получится ещё один базар, а он нам не нужен». Резун в его словах был немалый, и я согласилась. «Когда?» «Да хоть завтра. Как приготовил я деньги, так они у меня и лежат, нетронутые в пакетике. Только мне съездить за ними надо. Давай так». Мы быстро условились, куда и к какому времени мне подъехать, чтобы забрать Ивана, который будет сопровождать меня к Кириллу. «Сколько, с Катьки Вообще кто возьмете?» спросил семиродов, когда я уже открыла дверцу машины. вопрос не ко мне. я решила не усугублять свое и без того осложнившееся к концу разговора положение. не мне решать. понятно, согласился Кирилл. но ну, езжай, дочка. Гладкой тебе дорожки и спокойно вас на этой ночью. я поблагодарила его за пожелание. выведя машину на дорогу, я поехала к дому. не торопясь, что было для меня большой редкостью. Сейчас я делала все медленно, размеренно, пытаясь успокоиться и не допустить сумбура в голове. Необходимо придумать на завтра какой-нибудь отчаянно ловкий ход, неожиданный для старого живодера, который обеспечит мне и безопасность, и удачу в операции с деньгами Екатерины. Предстояла партия почище, чем в преферансе, И очень хотелось остаться в выигрыше. Хотелось настолько, что даже интересы Ганса отодвинулись на второй план, и я позволила себе на время забыть о них, рассудив, что все взаимосвязано. А раз так, то добиваясь одного, можно добиться и другого, и не следует гнаться за двумя зайцами сразу. Темные улицы, разноцветные огни светофоров, свет фонарей, пробивающийся сквозь листву деревьев, Негромко звучащая музыка из радиоприемника. Что может быть лучше для перемены настроения, но на более спокойное? Как по заказу небо послало мне мелкий моросящий дождь, прибивший пыль и отглянцевавший асфальт до блеска. Воздух наполнился приятной свежестью и ароматом газонных цветов. Я отказалась от поездки по центру и выбрала окружной путь, чтобы подольше колесить по опустевшим улицам и продлить себе удовольствие от расслабляющего одиночества и размеренного движения. Приятное окончание для такого дня, как сегодняшний. Странно, что Кирилл развеселился сразу после того, как прозвучала тема о каплях. А до этого был хмур, угрюм и даже иногда резок, а нами разыгрывал старческую немощь. И вдруг обрадовался. Чему? А моему промаху? Не иначе. В чем-то я ошиблась. В чем-то, что касается этих треклятых камешков в золоте. В чем? В чем? Он сам подкинул мне расшифровку. Объяснил, что такое капли, а я по своей роли обязанная быть всезнайкой. Хоть и пыталась осторожничать, но наверняка вляпалась в какую-нибудь несуразицу. Кирилл стало весело, потому что мое всезнайство полетело к черту, а вместе с ним под большой вопрос встал образ воровской Маши. Раскусил меня Кирилл Федорович и от этого развеселился, стал покладистым, вежливым и согласился отдать деньги. Провел меня, старый хрыч, завтра придется очень внимательно приглядываться к моим друзьям, а то, как бы не затянулось на моей еще не вполне зажившей шейке новый огород-то. Я вспомнила о приглашении усатого Кеши, но на рокерский праздник не поехала. Не хочется мне принимать участие в поминках по наследству Екатерины, потому что считаю их преждевременными. Да и рассказывать им о новых подробностях семиродовского дела, а именно это я обещала Гуцулу. Мне пока было нечего. Не праздника мне хотелось, а отдыха. Дождь шел всю ночь, не прекращаясь, временами переходя в настоящий летний ливень. Просыпаясь от стука капель по стеклу, я понимала, что сплю плохо и тревожно. Уж если такой пустяк способен меня разбудить. Утро принесло с собой тишину и пасмурное, затянутое тучами небо. Кое-как размявшись и без аппетита позавтраков, я вспомнила, что вчера не позвонила Константину. Забыла. Мне стало совестно, и несмотря на то, что со временем у меня была напряжёнка, я взялась за трубку. Нужно попросить прощения и доложить, что жива здорова и прошедший день закончился, в принципе, без осложнений. «Да, слушаю вас», — пропищал тонкий женский голос. «Любопытно». То, что Костя называл своим кабинетом, была небольшая комнатенка, размером с кладовку, в которой помещались сейф, два стула, диван и стол под большим немытым окном. Не слишком презентабельное помещение, и посторонних в нем никогда не бывало. «Чекменева мне!» — рявкнула я в трубку. «Минуточку!» — пропищали на том конце провода, и после минутной паузы осведомились тем же противным голосом. «Он сейчас внизу, в спортзале!» к тренировке готовятся. Я его позову, если хотите. А кто его спрашивает?» «Любовница», — снова рявкнула я и бросила трубку. По времени Константин вполне мог быть уже в зале. Он частенько приезжает пораньше и использует утреннее свободное время для самосовершенствования. Это для него святое. И отказаться от этого он способен только ради меня. Да нельзя странным показалось мне присутствие утром В его кабинете какой-то девицы, тем более, когда его самого там не было. Какое-то время я провела в неподвижности, разглядывая телефон. Так кошка, спокойно вышагивающая по полу, замирает, когда слышит незнакомый звук. Поисками ответов на вопросы типа «Стоит ли соваться не в свое дело?» Я себя утруждать не стала, а набрала еще один номер. Это был номер тренажерного зала. Трубку подняли, и на этот раз я услышала голос сенсея, запыхавшегося, судя по учащенному дыханию. «Алло, Танюха! Черт побери! Ты куда пропала? Я ждал, что ты позвонишь. Сам звонил, тебя дома не было. Что случилось?» «Ничего», — ответила я. «Пока все благополучно. А как у тебя?» «Нормально. Что это ты, родимая, мной интересуешься? С чего мне такая честь выпала?» В ответ я шмыгнула носом и услышала, как он сказал кому-то. «Подождите, ребята, дайте поговорить. Сейчас я вами займусь. Переодевайтесь пока». «Да, Татьянка, слушаю». Опять обратился он ко мне. «Нет, не могла я представить другую женщину на диване в его кладовке. Мой это был диван. Весь мой, вдоль и поперек. Костя, начала была я, но продолжить не смогла и сказала совсем другое». А меня вчера рокеры на дачу приглашали. С ночевкой». «Когда это?» – удивился он. «Ближе к вечеру я на рынке Усатого встретила. Ну, того, что в ковбойских сапогах был». «В ковбойских?» – спросил он в задумчивости. «Как это на ночь? Без меня?» «Я покажу тебе на ночь!» – пригрозил со смехом. «Картонными нунчаками выпарю». «Костя, что за девица в твоем кабинете?» Наконец решилась я и почувствовала, что начинаю безудержно краснеть и злиться на всех. На девушку, на него, да и на себя тоже. Где? Он будто не понял. Кто? Ха-ха! Эй, девица! Крикнул он опять в сторону. Кто мне звонил-то? Не разобрал я. Любовница? Костя стало смешно, и мне пришлось ждать, пока у него закончится приступ веселья, сгорая со стыда за свою глупость. Хотелось проглотить свой язык и, аккуратно положив трубку, бежать на все четыре стороны. Татьянка, милая, проговорил он так нежно, как умеет только он, этой девица тринадцать лет. Я ее специально у себя посадил, чтобы во время тренировки у телефона подежурила. Вдруг ты позвонишь. Трубку я положила, умирая от счастья.